Глава одиннадцатая На работу я снова поехал на электричке. Если бы надо было каждый день к определенному времени приезжать в офис, я бы подумал о смене места жительства, но почему-то мне казалось, что график у меня будет куда свободнее. Правда, командировок не избежать, но что поделать? Это и в прошлом мире было частью моей жизни, даже после ухода в запас. Я размышлял о том, как лучше реализовать свое преимущество. Казалось бы, самое простое решение – приказать Максиму раскрыться. Но как в этом случае я мог бы подтвердить свою профпригодность? Такой человек, как Геннадий, сразу бы почуял неладное. В лучшем случае он оставил бы меня, чтобы приглядеться более пристально. Что это за зверь к нему пожаловал? А в худшем? В худшем постарался бы избавиться от меня и от Ивана как можно быстрее. Причем второй вариант выглядел логичнее и безопаснее с его позиции. Значит, надо действовать тоньше. Нужно, чтобы он рассказал мне о своих слабых местах, а потом забыл бы о разговоре. Устроить это достаточно просто. Время у меня формально еще оставалось. Почему бы не провести опрос всех директоров с глазу на глаз? Вот только начинать надо именно с Максима. Он ведь может захотеть использовать свою закладку против меня. И если я поведу себя не так, как должен был бы под ее влиянием, для него это будет красным сигналом тревоги. Значит, надо начинать именно с него, причем в конфиденциальных условиях. А значит, ни в коем случае нельзя столкнуться с ним в коридоре, переговорной или любом другом общественном месте. Хорошо, что по старой привычке я заложил изрядно времени про запас и должен был приехать в офис сразу после его открытия. Оставалось надеяться, что Максим не из тех, кто приезжает к открытию. Ранней пташкой оказался Николай. Он зашел в лифт, когда двери уже начали закрываться. Я рефлекторно нажал кнопку, чтобы придержать их. «Благодарю», – кивнул кадровик, после чего протянул мне руку. «Доброе утро». «Доброе», – сказал я, отвечая на крепкое и сухое рукопожатие. «Так понял, у вас с шефом договоренность. Ты должен что-то выполнить» или на вылет», спросил он. «Что-то вроде того», кивнул я. «Любит он такие штуки. Сначала сказал готовить все документы, но, если что, быть готовым дать заднюю», продолжал Николай. «Удачи тебе. Надеюсь, справишься. Есть в тебе что-то». «Спасибо», ответил я. Лифт остановился, мы приехали на нужный этаж. «Вчера мне выдали временный пропуск». Но Николай первым открыл дверь и кивнул мне головой, пропуская вперед. На ресепшен была та же девушка, что и вчера. Увидев нас, она приветливо улыбнулась и сказала, обращаясь к Николаю. «Доброе утро, Николай Васильевич. Ваш водитель на месте. Бронирование подтверждено. Про себя я отметил, что отчество тут не в ходу, только среди высшего руководства. Простого персонала это, очевидно, не касалось». «Спасибо, Леночка» кивнул Николай. «Предупреди за 20 минут до выезда, хорошо?» «Конечно», – улыбнулась Леночка. Я направился в сторону выделенного мне помещения, внимательно глядя вперед, чтобы ретироваться в нужный момент, если на горизонте вдруг появится Максим. Но все обошлось. Уже в кабинете я набрал ресепшн и попросил. «Когда Максим будет на месте, сообщите, пожалуйста». «Максим Степанович?» – уточнила Леночка. «Директор по стратегии». Ответил я. Максим Степанович, утвердительно повторила Леночка. Конечно, я сообщу ему о том, что вы хотели бы переговорить. На самом деле я просил секретаря совсем не об этом, но возражать не стал. Хорошо, ответил я. Благодарю. Звонок последовал всего через пару минут. На аппарате, который стоял на столе, высветилась фамилия Орехов М. Серег, привет! сказал Максим. Что у тебя? «Леночка сказала, ты хотел переговорить?» «Да, Макс», — ответил я, сознательно копируя его тон. «Поручение шефа. Встречаюсь с директорами, переговорить надо. Будет минутка?» «Да не вопрос. Если прямо сейчас», — ответил Максим. «У меня через полчаса планерка с моими». «Я зайду?» «Подходи, конечно. Хотя, стоп, давай через пару минут, пока кофе сделаю». «Конечно», — сказал я и повесил трубку. Я достал из кармана кубик, который мне дала Ирина. Во время телефонного разговора я держал его пальцами. Так, на всякий случай. Выждав ровно две минуты, я поднялся и вышел в коридор. Где находится кабинет Максима, я помнил со вчерашнего дня, когда размышлял над тем, не устроить ли перекрестные допросы директорам. Я постучал в белую дверь, которая сливалась со стеной. Пискнул магнитный замок. Я вошел в кабинет. Максим сидел боком к панорамному окну, откуда открывался вид на Москву-реку и мост Третьего кольца. «Проходи, садись», – он указал на одно из кресел, стоящее напротив стола. Руку в этот раз он подавать не стал. «Ну что, как дела?» – улыбнулся он. «Осваиваешься?» «Что за вопрос?» Я уже приготовился было говорить, но в этот момент Максим, глядя мне в глаза, вдруг произнес скороговоркой. Супер-ралли, три кита, монокль, альфа, мицелий. Я замер, затаив дыхание. Максим потянулся, зевнул. Встал из-за стола. Для начала забываем все за минуту до этого момента, сказал он, обращаясь ко мне. А теперь подробный отчет. Что от тебя хочет шеф? Геннадий поставил мне задание вычислить канал слива информации в государственные органы. Ответил я голосом, лишенным интонаций. Максим нахмурился. А подробнее он делился своими соображениями, кто у него на примете, почему ты на директорах сфокусирован. У Геннадия есть основания полагать, что источником может быть только один из директоров. В этот момент я чуть сильнее сжал кубик в кармане, почувствовал, как он потеплел. Максим побледнел, схватился за грудь и медленно опустился в кресло. Я встал, подошел к нему, наклонился к его уху и прошептал. «Почему ты чувствуешь себя в безопасности? Почему уверен, что тебя не раскроют?» Кажется, он пытался улыбнуться. Под этим углом было плохо видно. «Неожиданно», — выдохнул он. «Надо же, на ровном месте!» «Отвечай», — приказал я, сжимая кубик. «Риск есть всегда», — произнес он. «Но самое тайное лучше всего прятать на поверхности». «Кто меня заподозрит, если я встречаюсь с ребятами из конторы официально и у всех на виду?» «Объясни», – потребовал я. «На мне частично обязанности по связям с госорганами», – ответил Максим и добавил. «Про Джиар ты не подумал, умник, да? Я разруливаю отношения с нашими кураторами. Меньше всего слив информации выгоден мне, так как напрямую влияет на мою работу и мой KPI. Поэтому на меня подумают в последнюю очередь. Как именно происходит передача информации?» Спросил я, игнорируя его попытки меня эмоционально как-то зацепить. «Технически». «Отвечай. Беру с собой вот это». Он кивком указал на планшет, который лежал на его столе. В торце – лазерный приемопередатчик. Абсолютно закрытый канал. Пока обсуждаем наши дела, куратор скачивает донесения и документы. «Ясно», — сказал я. «Сиди на месте, не двигайся», — добавил я, заметив, что Максим тянет руку куда-то под стол. Рука замерла, потом вернулась на место. «Когда я выйду, усни в кресле на одну минуту. Забудь, что мы с тобой виделись». Перед тем, как выйти, я не удержался и заглянул Максиму в глаза. В них билось бессилие и холодная ярость. Что бы там он не использовал против меня... Но вещь, которую мне подарила Ирина, похоже, работала аналогичным образом. Вернувшись в кабинет, я снова позвонил секретарю и уточнил, на месте ли Геннадий. Секретарь ответила утвердительно. Тогда я, без лишних звонков, направился в приемную руководителя. «Геннадий Сергеевич занят», – сказала его секретарь, когда я вошел. «Это важно», – ответил я. Девушка вздохнула, нажала кнопку интеркома и доложила шефу, который, очевидно, был не так уж сильно занят. «К вам, Сергей Александрович?» «Да, новый». «Хорошо». Секретарша кивнула и добавила, обращаясь ко мне. «Проходите». Шеф сидел за столом и пристально изучал довольно толстую пачку сшитых пружины листов. Он молча указал мне на ближайший стул. Я молча сел. «Ну что?» Наконец спросил он, откладывая бумаги, «Ты на щите или со щитом?» «Скорее второе», — ответил я. «Но нужна техническая помощь». «Вот как?» Геннадий поднял бровь. Похоже, он был искренне удивлен. «И что за помощь?» «Засечь работу лазерного передатчика в переговорной», — ответил я. «По возможности считать информацию до того, как ее смогут уничтожить». «Так, давай-ка по порядку». Это ты предлагаешь, потому что больше ничего не смог обнаружить? Или были реальные зацепки, которые я сам упустил? Кого подозреваешь хоть? Было бы правильнее сначала получить доказательства, дипломатично сказал я, но не принципиально. Это Максим. Шеф усмехнулся. А я уж было решил, что ты действительно что-то откопал, сказал он. Я действительно откопал, ответил я, и мне нужен технарь, чтобы получить доказательства. Геннадий пристально посмотрел на меня, потом откинулся в кресле и заложил руки за голову. «Знаешь, я думал о том, чтобы оставить тебя», — сказал он. «Конечно, это задание за гранью реального. Я так делаю, иногда, когда думаю, что реальность может подвинуться, но ты какой-то правильный мужик, есть в тебе что-то такое, что редко в людях обнаружишь. А ты вдруг решил сделать ставку и пойти ва-банк. Неожиданно». «Думал, ты просто признаешься, что не справился. Такие, правильные. Обычно так поступают. Что ж, будет тебе технарь. Но ставка теперь, сам понимаешь, или сыграет, или нет». «Не люблю азартные игры», – спокойно ответил я. Геннадий не ответил. Вместо этого он нажал кнопку на интеркоме и сказал секретарю. «Света, дай Сергею Лешу, хорошо?» пусть сделает все, что он скажет. Когда Максима приперли к стенке, он пытался бежать, а потом покончить с собой, выбросившись в окно. Честно говоря, это было неожиданно. Обычно такие, как он, очень ценят свою жизнь. Мне удалось остановить его в последний момент, перепрыгнув стол в переговорке, куда Геннадий вызвал его для разговора. О чем они говорили после того, как служба безопасности обездвижила бывшего директора, мне неизвестно. Там был только шеф. Но, как бы там ни было, Максим вышел из кабинета бледный, но относительно спокойный. Он больше не пытался прыгать в окна. Похоже, Геннадий предпочел заключить сделку. Что ж, разумно, на мой взгляд. Возможно, еще разумнее было бы оставить директора в покое и контролировать поступающую через него информацию. И только хорошенько поразмыслив, я понял, что этот вариант совершенно не подходил для той организации, которую шеф строил. Тут все было основано на доверии, самые важные решения нигде не фиксировались, стратегические вещи обсуждались в узком кругу и не были формализованы. С точки зрения нормального бизнеса, ситуация совершенно недопустимая. Но этот бизнес не был нормальным. У него были свои, особенные законы, которые я только начинал улавливать. И, как выяснилось, меня взяли только потому, что я показался шефу положительным персонажем, искренним, а значит, надежным. Что ж, это достойный повод для того, чтобы сохранять верность. После того, как Максим забрал свои вещи, шеф вызвал меня в кабинет. Он был не один. Слева от него сидел Николай. В этот раз он глядел на меня куда пристальнее, чем тогда, при первой встрече. Я буквально почувствовал, как он оценивает меня детально и тщательно. «Ты оказался более ценным, чем я думал», – сходу заявил Геннадий. «Так что давай, подключайся. Чем скорее, тем лучше». «Я бы предложил тебе пройти интенсив», – добавил Николай. «База?» – спросил шеф. «Нет, спец», – ответил кадровик не крутовато геннадий с сомнением покачал головой физически он довольно крепкий медкомиссию конечно пройдет если найдем чего то поменяем но моя рекомендация спец а ты сам как шеф поглядел на меня если надо значит надо я пожал плечами ты не знаешь под чем подписываешься ровным голосом сказал геннадий я промолчал что ж тогда решено «Только прививки сделай обязательно сегодня, чтобы завтра-послезавтра был в норме», сказал Николай. «Зайди в кадры, тебе дадут направление в нашу клинику». «Добро», кивнул я. «Добро не добро, после будет понятно». Шеф глядел то на меня, то на Николая с выражением сомнения на лице. «Слушай, если надумаешь слиться, можно будет откатить», сказал он. «У нас так не принято, но что-нибудь придумаем». Он не сольется, за меня ответил Николай. Не из таких. Он все-таки не тяжелый, вздохнул шеф. И вроде не стремился. Ты ж обычный, молчи-молчи, так? Спросил он, глядя на меня. Я в ответ пожал плечами. Ладно, кивнул Геннадий. Раз решили, то делаем. Сегодня прививки, потом готовься, собирайся. Если серьезных побочек нет, завтра вечером в Волгоград. Коль, и сделай ему корпоративную карту, чтобы за свой счет не катался, ладно? Николай согласно кивнул.